Волшебная кондитерская глазурь. Вкусные истории о сказочных десертах для сладкоежек. Автор Анна Сухова-Дульская. 2019 год. Озвучено проектом Неформатное. Карамельная фея. Наступили каникулы. Славный аппарат для долгих прогулок во дворах, для катаний на аттракционах и качелях И, конечно, для вкусностей. В воздухе витает аромат молочного шоколада и свежей клубники. Да так, что носы и ноги сами ведут сладкоежек в кондитерскую. В ясный солнечный день, В кондитерской глазурь не протолкнуться. Ребята прижимаются к стеклянной витрине, жадно рассматривая и выбирая сладости. Чего только нет на прилавке! Чизкейк с клубникой, брауни, пломбирный медовик, изящные меренги, эстерхази. Глазурь притягивает посетителей словно магнитом. Глазурь приходит не только полакомиться разными сластями, но и за чудесами. Ведь когда человек что-то делает с любовью, то непременно возникает волшебство вокруг. Таким человеком была Юлия, владелица заведения. «Чего пожелаете?» – спрашивает Юлия очередного юного гостя. Обычно Юлии помогает магическая, очень общительная и звонкоголосая салфеточка-мариночка, а сегодня у Юлии замечательное настроение, потому что лето и она лично обслуживает посетителей. Юлия волшебница, а если быть точнее кондитер. «Так ведь это почти одно и то же!» У владелица заведения улыбающиеся карие глаза, милый детский курносый носик, коричневые волосы в хвостике и искренняя улыбка. Она напоминает сказочную карамельную фею. Карамельная фея колдует над своими пирожными и тортиками. Она волнуется над каждой конфеткой, выверяя точность и композицию линий. Карамельная фея любит все французское и когда-то даже ездила в столицу Франции Париж учиться на кондитера. Однако ей удаётся на славу и русские десерты, и сладости из других стран. Могу поспорить, что такого вкусного печенья из белого и молочного пельгийского шоколада, как в кондитерской у Юлии, вы больше нигде не попробуете. Карамельная Фея так любит свое дело, что ее творения тортики и пирожные иногда оживают, а иной раз любят пошалить. Конечно, Посетители не съедают волшебные сладости, в отличие от тех, что не ожили. Я буду торт Белая опера, говорит звонким голосом девочка с рыжими косичками. А я зефир с сухофруктами, говорит мальчик в кепке с машинками. Я буду морковный пирог, делает заказ мальчик. В смешной оранжевой панамке, натянутой до самых глаз. Детские голоса слились в общий счастливый гул. Кондитер ничуть не переживает от радостных и звонких детских криков. Ведь когда-то и она была маленькой девочкой и прекрасно помнит то приятное время. Теперь и у нее есть дети, Лёша и Лиза, они частенько проводят время в глазури, а ещё берут карамельки на палочках и съезжают с парапета на входе в кондитерскую. Кто быстрее? Юлия ловко раздаёт сладости, справляется с кассовым аппаратом и заодно делает молочные коктейли. Сейчас я угощу вас новыми ирисками. и каждый поделится мнением о них. Стоит карамельной фее это сказать, как начинается настоящий дождь из ирисок. Каждому мальчику и девочке достается по одной. — Как сладко, как вкусно, липко, чудесно, — восклицают наперебой детские голоса. Так и запишу в книгу отзывов и пожеланий. подмигивает Юлия. Вдруг оставшиеся ириски поднимаются на тарелку около карамельной феи и принимаются водить хоровод. Тогда кондитер поднимает руки и начинает дирижировать невидимым оркестром. Звучит музыка, веселая, летняя, зовущая в пляс. Дети принимаются танцевать. Запах шоколада с корицей, ванили и сахарной пудры разлетается по улице, разносит хорошее настроение и вызывает улыбки. Исфахан и Макарун Как же неправы те, что путают мое имя с макаронами, а я макарун. Вот зайдет снова кто-нибудь в глазурь, спросит, что это у вас за красивое пирожное такое? Ему ответят, это макарун. Что, уточнит он, макароны, ну вы даете. Откуда в кондитерской макароны? Капризно рассуждал Макарун. Французское пирожное из миндальной муки с кремовой начинкой. Другое дело моя двоюродная сестренка из Фахан. Вот она кондитерское чудо. И даже чем-то похоже на меня. Только между верхней и нижней печеньками У нее красуется малина. В начинку добавлен крем с белым шоколадом и лепестки чайных роз. Она восточная красавица и названа в честь города Роз в Иране. Макарун, я собираюсь замуж!» Вдруг сказала Исфахан брату, прерывая его раздумья. «За кого?» Удивился Макарун. Мне кажется, что я влюбилась в Петра Ивановича. Какого еще Петра Ивановича? В человека? Да. А что, я не могу влюбиться? Это консьерж из соседнего дома. Он заходит сюда каждое утро за кофе и так смотрит на меня. как никто другой. — Наверное, потому, что он желает тебя съесть, — сказал вредный Макарун. Нет, мне кажется, я ему нравлюсь. Он добрый. Когда заходит в кондитерскую, то Юлия и салфеточка Мариночка всегда угощают его кофе с печеньем, потому что он хороший и следит за газоном около глазури. Он берет кофе с земляничным сиропом, а иногда с кокосовым, выходит на улицу и долго стоит на крыльце, о чем-то думает и улыбается прохожим. «Мне нужен именно такой муж, надежный и добрый!» Ты видел, как Петр Иванович Бережно ухаживает за цветами около подъезда, даже разговаривает с ними. За женой он точно так же будет следить, я уверена. «Не говори чепухи, он хотя бы знает, что ты собралась замуж», — Йорничал Макарун. Брат из Фахана никогда не верил в романтику. «Еще нет». И с фахан поморгала глазами. «Пока это секрет, но я все ему скажу. Никогда я не позволю. Я твой брат, пусть и двоюродный. Но я-то знаю, замуж ты можешь выйти только за такое же изысканное пирожное, как ты сама». Стоило солнцу зайти за тучи, а макаруну уснуть, как непокорная Исфахан спрыгнула с витрины со сладостями, открыла дверь и побежала по направлению к подъезду. Ночь была теплой, ни единого порыва ветра. Смелая Исфахан запрыгнула на карниз и постучала парами. Никто не откликнулся. Тогда она постучала громче. В свет зажегся. Петр Иванович открыл окно. «Кто там?» спросил консьерж. «Это я!» показалась Исфахан. «Что ты тут делаешь, дорогая? Разве тебе не пора спать?» Сонно моргая глазами от неожиданности, произнес Петр Иванович. «Я вас люблю и хочу быть вашей женой!» На одном дыхании вымолвила она. «Мне приятно, что я тебе нравлюсь!» Сказал со всей серьезностью в голосе Петр Иванович. «Ты выглядишь очень красиво, но у меня уже есть жена!» «Как? Почему ее с вами нет?» «Пока я на работе, то живу здесь!» Когда у меня выходные, я езжу домой к семье, жене и детям. Они уже взрослые. Но ты не расстраивайся, найдем тебе хорошего жениха, сказал Петр Иванович, замечая, что Исфахан загрустила. Заходи ко мне, поговорим. Исфахан уселась на столе Петра Ивановича. Внезапно, Она заметила голубой цветок в горшке. «Это Ирис, познакомься», сообщил Петр Иванович. «Здравствуйте!» «Рад познакомиться», немного взволнованно отозвался Ирис. Вдруг Исфахан осознала, что все это время, когда смотрела из окна кондитерской в окно консьержа, Невольно любовалась Ирисом. Вдруг между Ирисом и Исфахан пробежала искра. Петр Иванович все понял и улыбнулся. Ведь он знал, что это означает. Именно так начинается любовь. Исфахан стала спокойно и хорошо. Именно так как бывает с тем, кого действительно любишь. По вечерам после заката Исфахан принялась ходить на свидание с цветком, и однажды Ирис предложил остаться с ним. «Оставайся со мной навсегда!» произнес Ирис. «Я буду читать тебе стихи, а ты будешь меня поливать». «Ну что же я скажу брату?» просила счастливая, но растерянная Исфахан. «Я сам поговорю с Макаруном», вдруг сказал Пётр Иванович, наблюдавший за влюбленной парой. На следующий день Пётр Иванович, как обычно, зашел в кондитерскую и сразу направился к Макаруну. «Уважаемый Макарун, разрешите Ирису, моему цветку, жениться на Исфахан». Они любят друг друга. Я ручаюсь, что он будет хорошим мужем. Каким еще мужем? Макарун от неожиданности присел на тонких ножках. Вы знаете, что моя сестра восточная принцесса? И ей нужен жених такого же уровня. Они любят друг друга, сказал Петр Иванович. В разговор включилась салфеточка Мариночка, которая раскладывала карамельки по десертным тарелкам. «Ты ведь хочешь, чтобы твоя сестра была счастлива!» — похлопала голубыми глазами салфеточка Мариночка. Тогда Макарун попросил, чтобы цветок построил замок для Исфахан. «Принцессе нужен замок!» Построит, тогда я соглашусь. Когда Исфахан узнала пожелание брата, она заплакала около горшка с цветком, ведь у Ириса не было рук, чтобы построить замок. Что же нам делать? Вздыхала Исфахан, пряча крохотную голову в цветке. А на утро влюбленные не поверили своим глазам. Прямо на участке под окном утопал в цветах миниатюрный восточный дворец из дерева, покрытый белоснежной краской, с высокими башенками и с круглым куполом посередине. Оказалось, Пётр Иванович за ночь построил его для влюбленных. Пригодилось умение консьержа строить домики когда-то в молодости. Он работал плотником. Ирис и Исфахан были безумно рады. Теперь брату придется согласиться на замужество. Дворец было видно из окна кондитерской. С утра все жители района любовались шедевром. Маленький замок в восточном стиле блистал, как сказочный пирог на солнце. упрямому макаруну пришлось согласиться на замужество сестры. В тот день, возле дворца, кондитер Юлия устроила свадьбу. Тут собрались все сладости, салфеточка Мариночка раздала детям леденцы и конфеты, а потом летала по воздуху, легкая как пух, пританцовывая. и напевая мелодичные песни. Карамельная фея сделала сюрприз молодоженам – белоснежный свадебный торт в несколько ярусов. От его прекрасного вида все вокруг открывали рты. Внутри он был не менее привлекателен и аппетитен. Там был наполнитель крем-чиз. Счастливая Исфахан, на голове у которой красовалась маленькая диадема с фатой, стояла рядом с таким же счастливым ирисом. Так они стали мужем и женой. Лимонадно-трюфельный переполох День вылился из стакана с лимонадом. Краски вокруг стали сочными. как спелые апельсины. Один любопытный пузырь сладкого напитка покатился навстречу приключениям, к веселым страницам жизни, в зеленой траве, ребятам, катающимся на качелях. Пузырь жадно вдыхал ароматы лета. Он желал поймать все радостные мысли и чувства этого времени года. Наблюдая за летним переполохом, за жужжанием пчел, перешептыванием цветов, узырь не заметил, как оказался в кондитерской глазурь у витрины со сладостями. Один за другим они приветливо подмигивали ему. Тут были тирамису, пирожные три шоколада, всевозможное печенье, а посередине Красовался важный торт Наполеон. Внезапно внимание пузыря привлек французский трюфель. На трюфеле вообще сложно не обратить внимания. Он похож на чумазово трубачиста, ведь изготовлен из шоколада и какао. Кстати, его так назвали взрослые из-за схожести с грибом. трюфелем. Но сейчас не об этом. Трюфель, крадучись, пытался увильнуть с витрины. Пузырь окликнул его. «Эй, привет!» Трюфель был застегнут врасплох. К тому же он отличался некоторой пугливостью, поэтому сам не заметил, как упал в тарелку с панакотой. Десерты из сливок, сахара и желатина. Бомс. Уф. Привет. Отряхиваясь и вылезая из тарелки, ответил трюфель. "Как ты меня напугал?" сказал он. "Прости, я не нарочно", отозвался пузырь. "Ничего страшного. Я французский трюфель." «А я лимонадный пузырь. Давай дружить!» «С удовольствием!» Пузырь и Трюфель отправились на поиски приключений вдвоем. Пройдя несколько кварталов, новоиспеченные друзья забрели в парк аттракционов. Они прокатились на колесе обозрения, полюбовавшись городом, покатались на паровозике, и даже попробовали сладкой ваты, которая так нежно таяла во рту, что оставалось только зажмурить глаза от удовольствия. Немного передохнув, трюфель хотел было прокатиться на карусели, как вдруг был схвачен мальчиком, у которого в руках, словно редкий драгоценный камень, сверкало белое мороженое. Аппетитный вид французского трюфеля не мог оставить равнодушным сладкоежку. Пузырь не растерялся и, что есть силы, потянул за штанину мальчика, но тот и глазом не моргнул. Тогда бесстрашный пузырь запрыгнул на голову мальчишке и надвинул кепку ему на глаза. Мороженое выпало из стаканчика, и потекло молочной рекой по тротуару. У его друга появилась возможность увильнуть, пока любитель сладостей замешкался. «Бежим!» — закричали хором друзья, со смехом забегая в трамвай с буквой «А», чтобы продолжить приключение. Так Трюфель совсем позабыл, что когда-то боялся всего на свете. Ну или почти всего, а еще обрел настоящего друга, бесстрашного и веселого пузыря. Когда день склонялся ко сну, окна закрывали глаза, витрины магазинов затихли, тишина вступала в свои владения. Уставшие друзья попрощались. договорившись непременно увидеться еще раз сто, французский трюфель вернулся в кондитерскую, лимонадный пузырь, стакан с лимонадом, город боюкала колыбельная ночного ветра в свои владения вступала ночь, горячий шоколад и профитроль. Сладкой рекой по телу разливается горячий шоколад. Так думала девочка с редким именем Ая. Иначе быть не может, он наполняет хорошим настроением всю голову, а тело заставляет танцевать от счастья. Уже в который раз на каникулах она пришла в кондитерскую за любимым лакомством. Ничто так не радовало Аю, даже нежнейший десерт на йогурте с кокосовым молоком и семенами чья, который так нравился ее маме. Больше всего девочке полюбился горячий шоколад. У Аи не было подружек, только друзья-мальчики. Почему-то они понимали ее куда лучше, чем девочки. Но Ая мечтала найти хорошую подружку, с которой можно будет посекретничать обо всем на свете. Однажды Ая пришла в очередной раз в глазурь за горячим шоколадом. В тот же момент кондитерскую посетила девочка Ника. Она собиралась взять любимый профитроль с ванильным соусом. Пирожное на тонком нежном тесте с кремовой начинкой. Невозможно было не отметить, какие девочки разные. У Аи серьезные карие глаза и густые длинные каштановые волосы, аккуратно заплетенные в косу. У Ники – волосы цвета солнца, и игриво торчащие короткими кудряшками и светящиеся голубые глаза. Голос у Аи был глубокий и низкий, у Ники – звонкий и высокий. Когда девочки делали заказ, салфеточка Мариночка угостила их печеньем с пожеланиями. «Попробуйте», — сказала она. «Вот мне вчера вечером попалось, что меня ждет большое впечатление. Представьте себе, через мгновение я увидела из окна красочный фейерверк, а еще на днях в записке было сказано, что мне сделают подарок. И знаете что?» Вечером курьер принес мне букет благоухающих розовых роз от анонимного почитателя. Кокетливо поморгала глазами салфеточка Мариночка. У Аи на листочке из печенья была надпись «Не бойся пробовать новое», а у Ники «У тебя скоро будет новый друг». Девочки прочли вслух свои записки. «Ты любишь профитроли?» Вдруг вымолвила обычно неразговорчивая Ая. «Да, они просто объеденье!» Ответила Ника. «А я люблю горячий шоколад!» Серьезно заметила Ая. «Здорово! Кстати, меня зовут Ника, а меня Ая. Аня?» «Нет, Ая! Какое хорошее имя! Ни у кого такого больше нет!» «Спасибо! Другим девочкам моё имя не нравится!» «А мне очень нравится! Давай дружить!» «Давай!» «Хочешь, угощу себя профитролем!» «Знаешь, горячий шоколад с профитролем будет ещё вкуснее!» «Думаешь?» «Точно говорю!» «Хорошо!» Ника угостила Аю профитролем, а Ая взяла для Ники горячий шоколад. Оказалось, профитроль с шоколадом очень хорошо сочетаются, дополняя друг друга. Точно как и совершенно разные девочки-подружки. Капкейк и кекс – поспорили о вкусах. Капкейк и кекс – двойняшки. Многие часто принимают двойняшек за близнецов, потому что они тоже очень похожи внешне. Но если хорошо присмотреться, то станет понятно – двойняшки совсем разные. Капкейк был украшен взбитыми сливками с добавлением мягкого сыра. А еще на самой верхушке у него красовалась компотная вишенка. Кекс не имел верхушки, хотя он тоже был очень аппетитным. Внутри кекса был белый шоколад, а внутри капкейка ванильный соус. Капкейк отличался высокомерием. Может быть, поэтому его брат Кекс был немного дрочливым и любил посмеяться над другими. Хотя ребята, в общем-то, когда не ссорились, обычно были дружны. «Я наряднее, чем ты», — сказал как-то раз Капкейк. «Зато твои сливки часто съезжают на лоб. Это выглядит смешно». сказал кекс и высунул язык. «Совсем не смешно!» — обиделся Капкейк. Тут в кондитерскую зашла девочка в платье цвета малинового пролине. Ее золотистые кудри были собраны в задорные косички, которые будто танцевали, когда девочка весело подпрыгивала. «Давай поспорим, девочка выберет меня!» — сказал кекс. — Конечно, ребята знали, что девочкой не станет их есть, а вот не ожившие капкейки и кексы, точно такие же внешне, как братья, она сможет взять. — Нет меня, спорим, — ответил капкейк. Долго разглядывая витрину с разнообразными десертами, девочка, ее звали Кристина. Выбрала сливочную помадку и пирожное, кокосовое Рафаэло. Кристина посмотрела на кекс и капкейк. «Какие красивые! Но я все же люблю помадку и все кокосовое!» Задумчиво сказала девочка. «Ну, вкус-то у всех разные, Добавила бабушка Кристины. «А я предпочитаю торт, птичье молоко». Тогда двойняшки поняли, что все мы отличаемся и всем нравятся совершенно разные десерты. «Ничья!» – произнёс капкейк. «Ничья!» – согласился кекс. Философский пряник Мятный пряник был очень задумчив. Даже в ясный солнечный день он всегда думал. Другие десерты называли его философом, а если быть точнее, философским пряником. Он любил сидеть на полке, размышляя о мучных изделиях. Именно так делали древние философы-ученые из Греции. Они всегда и обо всем много думали. Однажды размышление философского пряника Потревожил шум с улицы А его редко что-то тревожило Тогда пряник спрыгнул с полки с десертами Желая проверить, что же там такое происходит Во дворе ребята, мальчишки и девчонки Запускали шары желаний в небо Я хочу куклу! кричала девочка вслед улетающему шарику а я машину камаз звонко голосил мальчик пряник задумался над тем чтобы он загадал другие сладости считают меня скучным я бы хотел стать интересным способным на поступки подумал пряник Таким, как румяный пончик. Он тот еще искатель приключений. Через несколько мгновений что-то подтолкнуло пряника выбежать во двор. Пряник спрыгнул с полки, побежал к ребятам. «Стой!» – закричал румяный пончик. Любопытный румяный пончик не смог остаться на полке и ринулся за пряником. Пряник так захотел исполнить свою затею, что ухватился за взлетающий в небо шарик и устремился ввысь. Пончик схватился за пряника. «Отпусти!» — закричал пряник. «Ни за что!» — ответил Пончик. «И как я оставлю тебя одного?» Пончик и пряник взлетали все выше. Земля становилась все меньше. Внизу розовой крышей блеснуло кафе-глазурь. Машины ездили, как игрушечные. Люди были маленькие, словно на ладони. Вдруг пряник и пончик услышали громкий хлопок. Бумс! Оказалось, шарик лопнул. Пряник и пончик стали резко падать вниз. А, помогите! кричал пончик. Путешественникам удалось ухватиться за верхушку сосны. Потом они съехали по дереву, словно с горки вниз. Пончик и пряник упали в траву. И зачем ты полетел? Закричал пончик на пряника. «Мне стало скучно!» Пожал плечами пряник. «Я думал, ты умный, а ты такой же, как я, дурачок!» Громко взвыл пончик, роняя слезы. «Мы же могли разбиться!» Тогда пряник рассмеялся и обнял пончика. «Чего это ты?» Растерянно спросил Пончик. «Я так рад, что я такой же, как ты!» Ответил довольный Пряник. Ведь его всегда восхищало умение Пончика находить приключения. Пончик же, в свою очередь, благодаря этому случаю, стал осмотрительнее. Он теперь понял, что жизнью нужно дорожить. даже если ты пирожная. Так Пончик и Пряник стали друзьями. Фито НЮША В один дождливый день в кондитерскую глазурь зашла очень грустная девочка Ксюша. Ксюша была медлительной и любила мучное, отчего являлась немножко полноватой. До этого дня девочку сей факт не беспокоил, однако на дне рождения подружки Маши, стройной и яркой девочки, что-то пошло не так. Сначала Ксюша не заметила и села прямо на пирог с вишней. Кто же знал, что тетя Рита его поставила на стул, пока занималась приготовлением овощных канапе? Пришлось Ксюше переодеваться. А розовые штаны подруги были такими узкими, что лопнули на попе прямо во время прыжков в мешках. Вот мальчики-то посмеялись. Ксюша залилась краской от стыда. А один мальчик, Дима, вдруг как закричит пышка толстушка, ватрушка!». Тогда Ксюша совсем загрустила. А когда грустишь, хочется сладкого. Очень сильно. Так она оказалась в глазуре. За окном лил дождь, и в душе тоже был дождь у девочки. Салфеточка Мариночка утерла ей нос. Вот ты хорошая! Ты самая красивая в мире, салфеточка! А я толстая, сказала Ксюша. схлипывая и поедая очередной кусок приторного мармелада вперемешку с солеными слезами. Ты просто недлительная и, может быть, немного ленивая. Зато ты добрая, уж я-то знаю. Видела, как ты помогла подняться во дворе малышу, который упал. А чтобы стать стройнее, надо обратиться к нашей фитонюше. Моя начальница Юлия разрабатывала специальные рецепты для тех, кто любит сладкое, но боится поправиться. Фитонюша – одна из таких, деловито заявила салфеточка Мариночка. С полки с коробками слезла худенькая печенька. Она была приготовлена почти без калорий. Фитонюша состояла из керба. Из очень полезных перемолотых в порошок плодов рожкового дерева, овсяных хлопьев, корицы и кокосовой стружки. Обезжиренная фитонюша проводила занятия по силовым упражнениям и йоге в воздухе на веревочках прямо в кондитерской для тех сладостей, которые мечтали быть в подтянутой форме. и еще проводила тренировки для людей во дворике около кондитерской. Посетители приходили к ней посоветоваться о правильном питании, а еще научиться паре хороших упражнений. Фитонюша давала такую нагрузку, после которой не страшно было есть даже сладкое. Обезжиренная тоненькая печенька Показала Ксюше полезное упражнение. Советую тебе посидеть на смузе. Напитки из овощей и фруктов, хлебцах из цельнозерновой муки, отварной гречке, мюсли, макаронах из цукини, а из сладкого можно печенье с овсяными хлопьями. Только немного. И запомни, В хорошей форме быть приятно. Но делать ты это должна в первую очередь для себя, ведь ты должна любить себя и не обращать внимания на обидчиков. Уверена, у них тоже есть недостатки, сказала мудрая Фитонюша. Тогда Ксюша решила стать немного активнее и стройнее. Чтобы нравиться себе в зеркале и больше успевать. А на обидчиков она уже не обращала внимания. Рубиновый шоколад В мире известны три вида шоколада белый, молочный и горький. Внимание, внимание! Это самая вкусная и удивительная новость в мире, честное слово. В наши дни случился прорыв. В Бельгии был придуман новый рубиновый шоколад. Представляете, рубиновый шоколад был создан шоколатье на основе рубиновых шоколадных бобов, которые растут в Эквадоре и Бразилии. Какао-бобы ярко-малинового цвета обладают необычным ягодным вкусом. В кондитерской глазурь это лакомство уже успело появиться. Кондитер Юлия заказала плитку. Когда посылка с шоколадом дошла из далекой страны, его оказалось совсем мало. Еще он был очень дорогим. Юлия долго им любовалась и нюхала. Тот прелестно пах малиной и не решалась попробовать хоть кусочек. И тем более, что-то из него приготовить или куда-то добавить. Рубиновый шоколад какое-то время грустил на полке, а потом вдруг наполнился жизнью. Он открыл глаза. и заулыбался. Рубиновый шоколад почувствовал себя превосходно в светлой кондитерской, где было уютно, как дома. Мягкий, приглушенный вечерний свет с улицы падал в окно. Рубиновый шоколад огляделся и увидел своих братьев — молочный, белый и горький шоколад. Все внимательно разглядывали его. Белый шоколад задорно улыбался и пританцовывал. Казалось, будто он не мог спокойно стоять на месте. Молочный был спокоен и в меру упитан. Горький немного сутулился и отличался серьезностью. Он глядел с недоверием на рубиновый шоколад. «Ты вроде шоколад?» От цвета какого-то странного, сказал, хмурясь, горький шоколад. Я рубиновый шоколад. Меня недавно изобрели ученые и кондитеры, отозвался рубиновый шоколад. Только поглядите, какой важный, добавил горький шоколад. Но я же ваш брат, пускай я другого цвета! Я такой же вкусный, немного отличаюсь ягодными нотками. Так говорят те, кто пробовал. Но я хороший, правда. Давайте дружить. Я уверен, что ты хороший, сказал молочный шоколад. И я тоже, заулыбался белый шоколад. А я сомневаюсь, произнес горький шоколад. Как же мне доказать, что я такой же, как и вы? Растерялся Рубиновый шоколад. Расскажи о своих дальних предках. Где был впервые приготовлен шоколад? С недоверием спросил Горький шоколад. Рубиновый шоколад задумался. Он ведь совсем юный и про своих дальних предков еще ничего не успел разузнать. «Я не знаю, если честно», — ответил он грустно. «Он же очень молод», — возразил Белый Шоколад. «Мы ему все расскажем», — пообещал Молочный Шоколад. «Ты смелый рассказал правду. Это хорошо. Могу поверить, что ты пока мало чего знаешь». Горький Шоколад немного смягчился. Справедливо дать тебе шанс подготовиться и пройти экзамен. Если ты считаешь себя шоколадом, то должен знать историю своих родственников. Ведь тот, кто хочет строить будущее, должен иметь представление о прошлом. Я прав? Конечно, прав. Мы поможем подготовиться к экзамену рубиновому шоколаду, ответил молочный шоколад, За и взял его за руку. День за днем молочный и белый шоколад обучали истории рубиновый шоколад. Он узнал, что впервые шоколад был приготовлен древними индейцами майя примерно в 500 году до нашей эры. Первоначально он состоял из воды, семян какао, кукурузной муки и перца чили и использовался в качестве прохладительного напитка. Майя употребляли его в жидком виде. Тогда он был очень острым. Вряд ли в наши дни дети стали бы пить такой шоколад. Только спустя годы в Испании кондитеры превратили горький напиток во что-то, немного напоминающая шоколад. Они убрали перец чили, добавили подсластитель и стали подавать его горячим. Так шоколад стал завоевывать мир. Употребляли его исключительно в жидком виде, пока не появились плитки. Шоколадная плитка возникла в XIX веке благодаря англичанину. Джозефу Прею, который первым отлил ее. Форма стала невероятно популярной среди детей и взрослых и распространилась по всему свету. Рубиновый шоколад ловил каждое слово собратьев, удивляясь их и своей богатой истории. Настал день экзамена. Горький шоколад. строго хмурил брови и очень много расспрашивал Рубиновый шоколад об истории родственников. Рубиновый шоколад отвечал спокойно и уверенно. У него были хорошие учителя. Как известно, если с учителями повезло, то и ученик будет достойным. Рубиновый шоколад Успешно сдал свой экзамен. Он совсем не волновался. Ну или самой малость. Так рубиновый шоколад встал в ряды всех известных видов шоколада и стал четвертым. Молоко и какао. Если горячий какао разбавить прохладным молоком, Получится идеальный теплый напиток для сладкоежек. К тому же, они могут подружиться. Так случилось и в кондитерской глазурь. Два шалуна – молоко и какао – дружили и всегда играли вместе. Скатиться с большой горки со сливочным маслом – легко. Забраться на чердак, где живет варенье в банках – не вопрос. проснуться ночью, перебудить все вкусности в кондитерской. И снова наши сорванцы постарались. Иногда молоко и какао соревновались между собой. Почему-то все дети любят соревноваться, даже если они молочные и шоколадные. Но проблема в том, что какао был очень задиристым. а молоко не умел проигрывать, от отчего временами страдал. На этот раз какао решил посоревноваться с другом по прыжкам в миску с жидким и тягучим маршмеллоу, сладостью, напоминающей растопленный зефир. «Я буду первым и быстрее выберусь из массы», — сказал задира какао. «Нет, я, я никогда не проигрываю». Отозвался молоко. «Я лучше, Заявил какао. «Неправда! Сейчас докажу тебе!» закричал молоко. «Дети, не ссорьтесь! Каждый из вас хорош по-своему!» Сказала тетушка халва. «Я все равно буду первым!» Обиделся упрямый молочный малыш и быстро прыгнул в маршмеллоу. Какао за ним! Молоко начало барахтаться в сладкой массе. Какао держался увереннее, потому что был крепче от природы. Он схватил за руку молоко, подплывая к краю миски. Дядя Криндель, сидевший поблизости, не растерялся и вытащил малышей друг за другом. Слизкая масса стекала по мордашкам непослушных сорванцов. «Ты меня спас!» – произнес молоко. «Нет, это все дядя Крендель!» – сказал потупив взор какао. «Все равно, ты мне помог. Спасибо. Я был неправ, прости. Я должен уметь проигрывать. Просто это трудно». — сказал молоко. Прощаю, я тоже был неправ, ведь это я придумал опасное соревнование, и ты меня прости. — Дети, соревноваться нужно только во благо, а не по каждому поводу, ведь это глупо просто так прыгать в сладкую массу, — сказал ребятам дядя Крендель. Молоко и какао согласились, что повели себя неумно. Теперь, если они и соперничали, то не ссорились и не рисковали жизнью. Балерина Безе Согласно известной легенде, когда-то давно в один далекий город в далекой стране Приехала на гастроли знаменитая русская балерина Анна Павлова. Анна славилась тем, что превосходила всех балерин своей воздушностью. Ее она передавала в танцы. Однажды Анна зашла в кафе пообедать. Девушка съела суп с индейкой и овощной салат. После основных блюд захотелось полакомиться десертом. Но балерина совсем не представляла, что же выбрать. Балерины всегда едят мало, чтобы оставаться воздушными, поэтому сладкое им не положено. Повар Сантьяго заметил, что Анна загрустила. Но она так ему понравилась, Что Сантьяго быстро придумал легкий и нежный десерт специально для балерины. Он приготовил большое безе, которое украсил взбитыми сливками, ягодами и фруктами, малиной и маракуйей. Свой шедевр влюбленный повар преподнес лично Анне. Балерина была в таком восторге. что сразу съела весь десерт, а потом подарила повару поцелуй. Так появилась легкая воздушная пирожная Анна Павлова в честь знаменитой балерины, в которую влюбился повар. В кондитерской глазурь тоже жила мечтательная балерина Безе, похожая на маленькую Анну Павлову. Кисло-сладкий пирог Лимонный тарт грустно вздыхал о балерине. Только, пожалуйста, не путайте тарт с тортом. Лимонный тарт – нежный пирог на тонком тесте с яркой лимонной начинкой. Лимонный тарт был прелестным французским десертом, но почему-то отличался нерешительностью. он никак не мог признаться, что ему нравится балерина Бизе. По вечерам, когда посетители кондитерской расходились, балерина Бизе исполняла на барной стойке свои батман тандю Т -э и деми-плие, -э. а еще учила юных безешек танцу маленьких лебедей. Воздушные малышки – Кружили рядом с балериной Безе, создавая ауру нежности и изящества вокруг. Лимонный тарт не сводил глаз с представлений и всегда долго аплодировал после выступлений. Потом он уходил грустить на полку к сладостям. Я недостаточно хорош для такой красавицы, ведь я всего лишь лимонный тарт. грустно картавил скромно застенчивый француз. Однажды, во время своего маленького выступления, балерина Бизе случайно поскользнулась на сладком сиропе и начала падать вниз, прямо с барной стойки. Лимонный тарт, который всегда с восторгом наблюдал за ее выступлениями, не растерялся, он быстро подбежал, схватил подушку с кресла для посетителей и в одно мгновение подставил балерине Безе. Приземлившись на мягкую подушку, балерина Безе поначалу растерялась, широко раскрывая большие глаза, а потом произнесла. «Ты спас мне жизнь, дорогой Тарт! Ты настоящий принц!» вымолвила она. Лимонный тарт опустил глаза от смущения. Тогда балерина обняла его. — Ты мой принц! — добавила она. — Я все ждала, когда же мы подружимся. Представляла, как это будет, и получилось еще романтичнее, чем я мечтала. Но я же всего лишь лимонный тарт, мой любимый лимонный тарт. Так в кондитерской завязалась настоящая история любви. Сестры-тарталетки В Глазуре жили две аппетитные сестры-тарталетки. Одна с малиной, другая с голубикой. Тарталетка с голубикой была немного старше малиновой сестры. Сестры всегда боролись за внимание мамы – фруктового торта. Каждая хотела получить от мамы больше поцелуев и похвал. Тарталетка с малиной часто и без повода плакала и на все подряд жаловалась, потому что была хрупкой и ранимой натурой. Еще она вечно из-за всего переживала. Сестра, тарталетка с голубикой, называла ее Плаксой, а голубичная сестра. была твёрдой и решительной, говорила только по делу и шла напролом. Малиновая тарталетка считала ее грубой и не хотела делиться с ней переживаниями. «Мама, смотри, как я украсила мороженое съедобными стразами! Полюбуйся!» — сказала однажды малиновая тарталетка. «Молодец, моя девочка!» — ответила мама фруктовый торт. — Мама, а я испекла шарлотку с яблоками. Угощайся! — сказала в свою очередь тарталетка с голубикой. — Умница! Поделись с сестрой. Она угостила тебя мороженым. — Не хочу. Уверена, ей не понравится. Она ведь все время ноет. Просто у нее тонкая душевная организация. Что это значит? Что где-то в глубине души у нее большой мир, и там все очень непросто. А я бы взяла и всех воспитала в этом мире. Все должно быть под контролем, отозвалась голубичная сестра. Ты у меня другая моя девочка. Но люби, пожалуйста, свою сестру такой, какая она есть. Она ведь тоже тебя любит, хотя ты очень отличаешься от нее. Но девочки все равно не могли подружиться. Наверное, потому что мало старались. Однажды случилось так, что мама заболела. Папа, шоколадный торт, поехал с ней в больницу для сладостей в другой город. «Сестрички, не скучайте и не ссорьтесь. Вы должны понимать, что ближе друг друга у вас никого нет. Я скоро вернусь», — сказала мама. И девочкам пришлось остаться одним. Точнее, под присмотром творожной бабушки Пасхи. Бабушка была очень строгой, разговаривала тихо и все время молилась о здоровье мамы. Девочки бабушку уважали, но немного побаивались. Поэтому старались играть сами, когда бабушка засыпала в кресле-качалке из папье-маше. «Мне грустно», — однажды сказала тарталетка с малиной. — А мне страшно, — ответила тарталетка с голубикой. — Ты же смелая, — удивилась тарталетка с малиной. — Нет, я только кажусь такой сильной. Мне тоже бывает грустно и немного страшно. Но я не ожидала от тебя. Тогда девочки переглянулись и затем обнялись. После этого сестры решили вместе написать маме письмо. «Дорогая мама, мы очень скучаем. Хотели сообщить тебе радостную новость, что больше не ссоримся. Наоборот, мы стали дружить. А ведь ты об этом мечтала больше всего на свете». Благодаря стараниям сестричек, Мама пошла на поправку гораздо быстрее, чем предполагали врачи для сладостей, и вскоре вернулась домой. Их семья, наконец, стала дружной. Дедушка-рожок и внук-кейк-попс Дедушка-сливочный рожок с мороженым считал себя старым и не хотел танцевать с внуком-кейк-попсом. Кейк Попс – это любимый тортик многих детей. Любимый, потому что он индивидуальный торт на палочке, политый застывшим шоколадом, такой миниатюрный, что весь помещается во рту. Кейк Попс – молодой десерт, он был придуман в Америке, когда одна кондитер-блогер Энджи Дадли из США Решила использовать остатки от большого торта. Она скатала маленькие шарики, которые надела на палочки и окунула в шоколад. Так получился десерт Кейк Попс, похожий внешне на Чупа-Чупс. Кейк Попс из глазури был очень активным и изобретательным. Кейк Попс любил смотреть из окна, как работает газонокосильщик. Почему-то его это вдохновляло. Он брал в руки зубочистку и делал вид, что косит только ему видимую траву в кондитерской. Но больше всего Кейк Попс любил занимательные беседы и прогулки с дедушкой сливочным рожком и давно просил потанцевать вместе с ним. Ведь это было бы здорово! Иногда радостный кейк-попс выступал для посетителей кондитерской. Стоило ему только начать, как все принимались танцевать и подпевать в такт. Веселиться любили все знакомые кейк-попса, кроме его дедушки, сливочного рожка. Кейк-попс много раз уговаривал дедушку исполнить с ним на пару задорные буги-вуги или хотя бы побегать в догонялке. «Ну, давай потанцуем, деда!» «Да я уже старый. Куда мне?» «Побегай с леденцом, он активный мальчик». «Или повальсируй с ванильным эклером. Он очень хорошо двигается». «Но я хочу с тобой танцевать, ведь ты мой дедушка». «Нет, внучок, я старый для танцев и пробежек!» Кейк Попс внимательно посмотрел на дедушку. «Но ведь он совсем не старый! И зачем наговаривает на себя?» Однажды вечером, когда солнце зевая спряталось за тучи и зажглись фонари, Кейк Попс открыл окно в кондитерской. Свежий, теплый воздух ворвался в помещение, создавая воодушевляющую атмосферу. Сладости резко взбодрились и пробудились от дремоты. И вдруг заиграла музыка, рок-н-ролл. Ее ритм призвал всех начать танцевать. На стол выбежали карамельки, баранки, пирожные брауни и нежный чизкейк. Вафли взялись за крохотные ручки и закружили вихре радостной пляски. Даже тарелки и ложки не остались на месте, и они затанцевали. Дедушка-сливочный рожок в нерешительности стоял около барной стойки. Но тут к нему подошел почтенный торт-медовик. «Пойдем танцевать», — сказал давний знакомый дедушке Рожку. «Но я же старый!» — ответил он. «Тогда и я старый. Но мне же это не мешает веселиться!» — рассмеялся медовик, раскачивая от смеха полным брюшком. «Идем!» И торт вытащил дедушку на середину стола. Дедушке ничего не оставалось, как начать двигаться. И с каждым новым движением он понимал, что хочет еще!» Да так вошел враж, что принялся танцевать, как совсем юный мальчик. Тогда и кейк-попс присоединился к дедушке. Он запел и закружился в водовороте радости. А ведь этот праздник устроил именно он, подговорив другие сладости вернуть дедушку в детство. Так дедушка снова стал молодым, ведь главное не какой ты внешне, а то, как ощущаешь себя внутренне. Из окон кондитерской глазурь игриво блестел свет, слышался звук легкой и беззаботной музыки, создавая настроение летнего волшебного веселья, когда день может продолжаться всю ночь. Это ведь настоящее счастье, только почувствуйте, эпилог посетители кондитерской не раз отмечали и отмечают как они похожи на сладости а кондитерские изделия на людей согласитесь это удивительно хочется добавить что кондитерская глазурь будет продолжать жить своей жизнью как и ее очаровательные обитатели и конечно радовать сладкоежек вкусностями. Карамельная фея не останавливается на достигнутом, она продолжает придумывать новые рецепты, чтобы еще раз удивить посетителей. А салфеточки Мариночки, один из почитателей, подарит попугая какаду, как она давно мечтала. Но это уже совсем другая история.